Девочка со звоном уронила чайную ложку. Родители тихо произнесли что-то укоризненное. Мальчик взглянул на часы. Возникла буфетчица с локонами цвета половой мастики. За ней официант с подносом. Обслужил еврейскую семью. — Конечно, — обиделся Жбанков, — евреи всегда первые. Затем он подошел к стойке. — Бутылочку водки, естественно и чего-нибудь легонького, типа на брудершафт. Мы чокнулись, выпили. Изредка поезд тормозил. Жбанков придерживал бутылку, потом вторую. Наконец он возбудился, прозавел и стал довольно обременителен. Дед! кричал он, я же работаю с телевиком, понимаешь, с телевиком, я художник от природы, а снимаю всякое фуфло. Рожи в объектив не помещаются. Снимал тут одного. Орденов килограммов на восемь. Блестят, отсвечивают, как против солнца. Замудохался. Ты себе не представляешь. А выписали шесть рублей за снимок. Шесть рублей. Сунулись бы кайвазовскому, мол, рисуй нам Бурлаков за шестерик. Я ведь художник. Был уже первый час. Я с трудом отвел Жбанкова в купе. С величайшим трудом уложил. Протянул ему таблетку аспирина. «Это яд?» — спросил Жбанков и заплакал. Ялёка повернулся к стене. Проводник разбудил нас за десять минут до остановки. «Спите, а мы их ее проехали!» — недовольно выговорил он. Жбанков неподвижно и долго смотрел в пространство. Затем сказал... Когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит, «Все могу простить человеку, но ежели кто спит, а мы ихю проезжаем, век тому не забуду». «Поднимайся», — говорю, «нас же будут встречать, давай хоть рожи умоем». «Сейчас бы чего-нибудь горячего», — размечтался Жбанков. Я взял полотенце, достал зубную щетку и мыло, вытащил бритву. «Ты куда?» Барана нарезать!» — отвечаю. «Ты ж горячего хотел!» Когда я вернулся, Жбанков надевал ботинки. Завел было философский разговор. «Сколько же мы накануне выпили!» Но я его прервал. Мы уже подъезжали. За окном рисовался вокзальный пейзаж. Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы. Мы вышли на перрон сырой и темный. Что-то я фанфар не слышу, говорит жбанков. Но к нам уже спешил, призывно жестикулируя высокий делового облика мужчина. Товарищи из редакции, улыбаясь, поинтересовался он, мы назвали свои фамилии. Милости, прошу. Около уборной. Интересно, почему архитектура вокзальных сортиров так напоминает шедевры расстрели. Дежурила машина. Рядом топтался коренастый человек в плаще. «Секретарь райкома Ли представился он. Тот, что нас встретил, оказался шофером. Оба говорили почти без акцента. Наверное, происходили из волосовских эстонцев. «Первым делом завтракать», — объявил Ли Жбанков заметно оживился. «Так ведь закрыто», — притворно сказал он. «Что-нибудь придумаем». — заверил секретарь райкома. Небольшие эстонские города уютны и приветливы. Ранним утром Пайде казался совершенно вымершим, нарисованным. В сумраке дрожали голубые неоновые буквы. — Как доехали? — спросил Левак. Отлично, — говорю. — Устали? — Нисколько. — Ничего. Отдохнете, позавтракаете. Мы проехали центр с туберкулезной клиникой и желтым зданием райкома. Затем снова оказались в горизонтальном лабиринте тесных пригородных улиц. Два-три крутых поворота, и вот мы уже на шоссе. Слева лес, справа плоский берег и мерцающая гладь воды. «Куда это мы едем?» — шепнул Жбанков. «Может, у них там вытрезвиловка?» «Подъезжаем!» Как бы угадал его мысли Лиевак, здесь у нас что-то вроде дома отдыха, с ограниченным кругом посетителей, для гостей. Вот я и говорю, обрадовался Жбанков. Машина затормозила возле одноэтажной постройки на берегу. Белые дощатые стены, вызывающая оскомину рифленая крыша, гараж. Из трубы, оживляя картину, лениво поднимается дым. От двери к маленькой пристани ведут цементные ступени. У причала, слегка накренившись, белеет лезвие яхты. — Ну вот, — сказал Лиевак, знакомьтесь. На пороге стояла молодая женщина лет тридцати в брезентовой куртке и джинсах. У нее было живое, приветливое, чуть обезьянье лицо, темные глаза и крупные ровные зубы. — Белла Ткаченко, — представилась она второй секретарь райкома-комсомола. Я назвал свою фамилию. Фотохудожник Жбанков Михаил. Тихо воскликнул Жбанков и щелкнул стоптанными каблуками. Белла Константиновна, ваша хозяйка, ласково проговорил Лиевак. Тут и отдохнете. Две спальни, кабинет, финская баня, гостиная. Есть спортивный инвентарь, небольшая библиотека. Все предусмотрено, сами увидите. Затем он что-то сказал по-эстонски. Белла кивнула и позвала. «Эви, ту ли синяя!» Тотчас появилась раскрасневшаяся, совсем молодая девчонка в майке и шортах. Руки ее были в зале. «Эви Саксон!» — представил ее Лиевак. «Корреспондент районной молодежной газеты». Эви убрала руки за спину. «Не буду вам мешать!» — улыбнулся секретарь. Программа в целом такова — отдохнете, позавтракаете, к трем жду в райкоме. Отмечу ваши командировки, познакомитесь с героиней, дадим вам необходимые сведения. К утру материал должен быть готов, а сейчас прошу меня извинить, дела. Секретарь райкома бодро сбежал по крыльцу. Через секунду заработал мотор. Возникла неловкая пауза. «Проходите, что же вы?» — спохватилась Белла. Мы зашли в гостиную. Напротив окна мерцал камин, украшенный зеленой фаянсовой плиткой. По углам стояли глубокие низкие кресла. Нас провели в спальню. Две широкие постели были накрыты клетчатыми верблюжьими одеялами. На тумбочке горел массивный багровый шандал, озаряя потолок колеблющимся розовым светом. — Ваши апартаменты, — сказала Белла. — Через двадцать минут приходите завтракать. Жбанков осторожно присел на кровать. Почему-то снял ботинки. Заговорил с испугом. «Серж, куда это мы попали?» «А что, просто идем в гору». «В каком смысле?» «Получили ответственное задание». «Ты обратил внимание, какие девки! Потрясающие девки! Я таких даже в гуме не видел. Тебе какая больше нравится?» «Обе ничего». «А может, это провокация?» То есть ты ее понимаешь, хоп, ну, а тебя за это дело в ментовку. Зачем же сразу хоп, отдыхай, беседуй. Что значит беседуй? Беседа это когда разговаривают. А, -а, а, сказал Жбанков. Он вдруг встал на четвереньки и заглянул под кровать, затем долго и недоверчиво разглядывал штепсельную розетку. Ты чего, спрашиваю, микрофон ищу? Тут натурально должен быть микрофон, подслушивающее устройство. Мне знакомый алкаш рассказывал. Потом найдешь. Завтракать пора. Мы наскоро умылись. Жбанков переодел сорочку. — Как ты думаешь? — спросил он. — Выставить полбанки. — Не спеши, — говорю, тут видно есть. К тому же сегодня надо быть в райкоме. Я же не говорю упиться в дрободан. Так, на брудершафт. Не спеши, — говорю. И еще вот что, попросил Жбанков, ты слишком умных разговоров не заводи. Другой раз с Шаблинским, а потом целый вечер. И постась, и постась, ты уж что-нибудь полегче, типа Сергей Есенин, Армянское радио. Ладно, говорю, пошли. Стол был накрыт в гостиной. Стандартный ассортимент распределителя ЦК. Дорогая колбаса, Икра. Тунец, зефир в шоколаде. Девушки переоделись в светлые кофточки и модельные туфли. «Присаживайтесь», — сказала Белла. Иви взяла поднос. «Хотите выпить?» «А как же?» — сказал мой друг. «Иначе не по-христиански». Иви принесла несколько бутылок. «Коньяк, джинс тоником, вино», — предложила Белла. Жбанков вдруг напрягся и говорит... — Пардон, я этот коньяк знаю. Называется КВН или НКВД. — КВВК, — поправила Белла. — Один черт. Цена шестнадцать двадцать. Уж лучше три бутылки водяры на эту сумму. — Не волнуйтесь, — успокоила Белла. А Эви спросила. — Вы алкоголик? — Да, — четко ответил Жбанков. — Но в меру. Я разлил коньяк. — За встречу, — говорю. «За приятную встречу!» — добавила Белла. «Поехали!» — сказал Жбанков. Воцарилась тишина, заглушаемая стуком ножей и вилок. «Расскажите что-нибудь интересное!» — попросила Эви. Жбанков закурил и начал. «Жизнь девчата в сущности — калейдоскоп. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня поддашь, а завтра, глядишь, и копыта отбросил». «Помнишь, Серж, какая у нас лажа вышла с трупами?» Белла подалась вперед. «Расскажите!» «Помер завхоз телестудии Ильвес. А может, директор, не помню. Ну, помер и помер. И правильно, в общем-то, сделал. Хороним его как положено. Мужики из телестудии приехали. Трансляция идет. Речи естественно, Начали прощаться». Подхожу к этому самому делу и вижу... Не Ильвис. Что я Ильвиса, не знаю. Я его сто раз фотографировал. А в гробу лежит посторонний мужик. «Живой?» — спросила Белла. «Почему живой?» «Натурально мертвый, как положено. Только не Ильвис. Оказывается, трупы в морге перепутали». «Чем же все это кончилось?» — спросила Белла. «Тем и кончилось». Похоронили чужого мужика. Не прерывать же трансляцию. А ночью поменяли гробы. И вообще какая разница? Суть одна, только разные, как бы это выразиться. И по Стаси, подсказал я. Жбанков погрозил мне кулаком. Кошмар, сказала Белла. Еще не то бывает, воодушевился Жбанков. «Я расскажу, как один повесился. Только выпьем сначала». Я разлил остатки коньяка. Эви прикрыла рюмку ладонью. «Уже пьяная». «Никаких!» — сказал Жбанков. Девушки тоже закурили. Жбанков дождался тишины и продолжал. «А как один повесился, это чистая хохма. Мужик по-черному гудел. Жена, естественно, пилит с утра до ночи. И вот он решил повеситься, не совсем, а фиктивно. Короче, завернуть поганку. Жена пошла на работу, а он подтяжками за люстру уцепился и висит. Слышит шаги. Жена с работы возвращается. Мужик глаза закатил, для понта, естественно. А это была не жена. Соседка лет восьмидесяти, по делу. Заходит, висит мужик. «Ужас!» — сказала Белла. Старуха железная оказалась, не то что в обморок. Подошла к мужику, стала карманы шмонать, а ему-то щекотно. Он и засмеялся. Тут старуха раз и выключилась. И с концами. А он висит, отцепиться не может. Приходит жена, видит такое дело. Бабка с концами и муж повесивший. Жена берет трубку, звонит. — Вася! «У меня дома тысяча и одна ночь, зато я теперь свободна. Приезжай!» А мужа говорит, «Я ему приеду. Я ему, пидору, глаз выколю». Тут и жена отключилась, и тоже с концами. «Ужас!» — сказала Белла. «Еще не такое бывает», — сказал Жбанков. «Давайте выпьем». «Баня готова», — сказала Эви. «Это что же, раздеваться?» Встревоженно спросил Жбанков, поправляя галстук. Естественно, сказала Белла. Ногу, говорю, можешь отстегнуть. Какую ногу? Деревянную. Что? Закричал жбанков. Потом он нагнулся и высоко задрал обе штанины. Его могучие голубоватые икры были стянуты пестрыми немодными резинками. Я в футбол до сих пор играю, не унимался Жбанков. У нас там пустырь. — Малолетки тренируются. Выйдешь, бывало, сахмелюги. — Баня готова, — сказала Эви. Мы оказались в предбаннике. На стенах висели экзотические плакаты. Девушки исчезли за ширмой. — Ну, Серж, понеслась душа в рай, — бормотал Жбанков. Он разделся быстро, по-солдатски. Остался в просторных сатиновых трусах. На груди его синела пороховая татуировка. Бутылка с рюмкой, женский профиль и червовый туз. А посредине надпись славянской вязью. «Вот что меня сгубило!» «Пошли!» — говорю. В тесной стилизованной под избу коробке было нестерпимо жарко. Термометр показывал 90 градусов. Раскаленные доски пришлось окатить холодной водой. На девушках были яркие современные купальники по две узеньких, волнующих трепицы. «Правила знаете?» — улыбнулась Белла. «Металлические вещи нужно снять. Может быть, ожог?» «Какие вещи?» — спросил Жбанков. «Шпильки, заколки, булавки. А зубы?» — спросил Жбанков. «Зубы можно оставить», — улыбнулась Белла и добавила. «Расскажите еще что-нибудь. Это в момент». Я расскажу, как один свадьбу в дерьме утопил». Девушки испуганно притихли. «Дружок мой на ассанизационном грузовике работал. Выгребал это самое дело. И была у него подруга, шибко грамотная. Запах, говорит, от тебя нехороший, а он-то что может поделать? Зато, говорит, платят нормально. Шел бы в такси, она ему говорит. А какие там заработки? С воробьиный пуп. Год проходит». Нашла на себе друга, без запаха. А моему дружку говорит. «Все, разлюбила, кранты». Он, конечно, переживает, а у тех свадьба. Наняли общественную столовую, пьют, гуляют. Дело к ночи. Тут мой дружок разворачивается на своем говновозе, пардон. Форточку открыл, шланг туда засунул и врубил насос. А у него в цистерне тонны четыре этого самого добра. Гостям в аккурат по колено. Шум, крики, вот тебе и горько. Милиция приехала. Общественную столовую актировать пришлось. А дружок мой получил законный семерик. Такие дела. Девушки сидели притихшие и несколько обескураженные. Я невыносимо страдал от жары. Жбанков пребывал на вершине блаженства. Мне все это стало надоедать. Алкоголь постепенно испарился. Я заметил, что Эви поглядывает на меня. Не то с испугом, не то с уважением. Жбанков что-то горячо шептал Белли Константиновне.